Глава 5 Кто-то сильно тряс Алену за плечи. Она чувствовала это сквозь сон, но не могла заставить себя открыть глаза. Ее сморила и усталость. Наконец до сознания добрался голос Темы. «Да просни же ты!» Девочка с трудом разлепила веки, часто заморгала. «Наконец-то!» «В чем дело?» Во рту было сухо, язык едва ворочался. Это из-за воздуха, по ночам из него уходила вся влага. Легенда гласила, что ее крадет Каппа. Но кто поверит в такие сказки? Зачем отшельнику влажность, если он живет на берегу залива? Да и потом, существует ли вообще этот отшельник? Люди всегда были склонны приписывать катаклизмы и прочие неприятности неведомым силам. Так они придумали когда-то давным-давно богов. Во всяком случае, если верить Демиду. На нас напали! Тема встряхнул девочку еще разок и заставил сесть. «Прячься!» Теперь Алена услышала характерные для схватки крики. Бой шел снаружи, но очень близко к выходу в убежище. Кто? Сон как рукой сняло, даже удивительно. Не знаю, какая разница? Их много? Как муравьев? Наверное, кроты, пробормотала Алена, вставая. Этот клан давно с ее собственным и считался довольно многочисленным. Кроты обитали под землей глубоко, хорошо знали пещеры в округе. Они верили, что гора живая, потому что слышали, как она говорит. Иногда их шаманам удавалось подслушать гору, но они никогда не рассказывали о том, что именно слышали. «Наверное, это было слишком жутко. Беги по тоннелям», — сказал Тёма. «Не возвращайся! Жди остальных!» Если он запнулся, по его худому лицу скользнула тень. «Кто-нибудь выживет, тебя найдут!» Он умчался в коридор, прижимая к груди арбалет. Алена схватила рюкзак со своими вещами. Она всегда держала имущество собранным на такой вот случай. «Если кто-нибудь выживет...» Девочка понимала, что это означает, что шансов уцелеть почти нет. Взрослые будут удерживать позиции, прикрывая отход детей в вглубь катакомб, но сами полягут все. Клан будет уничтожен. Возможно, та же участь постигнет нападавших, если только они не объединились еще с каким-нибудь кланом. Алена поспешила в дальние тоннели. Она не видела остальных детей. Они или ушли раньше, или отправились другими путями. Это не имело значения. Без взрослых они долго не протянут. Несколько дней, быть может, пару недель, но потом их либо обнаружат рипперы, либо члены других кланов. При любом раскладе ни на что хорошее рассчитывать не придется. Девочка убегала, слыша звуки боя. Удары, звон мечей, крики раненых. прозвучало даже пара взрывов. Нападавшие разжились огненными яйцами и пустили их в ход. Зря. Это почти наверняка привлечет внимание рипперов, которые скоро будут здесь. Алена свернула направо. Она хорошо знала тоннели, как и все их обитатели. Без этого было бы трудно выжить. Зачем она убегала? Все равно обречена. Это спасение не имело смысла. Девочка затормозила перед ржавой лестницей, ведущей наверх. Минуты две она карабкалась, пока не очутилась в маленьком помещении с выбитыми окнами. Здесь и следовало дожидаться остальных. Алена решила последовать инструкциям, которые вдалбливали в нее и остальных с самого раннего детства. Закрыла крышку люка, села на угол, подтянув колени к подбородку, приготовилась ждать. Было странно, что в помещении не оказалось других детей. Девочка рассчитывала встретить их здесь. Она была уверена, что они добрались раньше нее. Спустя минут десять Алена поднялась и подошла к оконному проему. Вдалеке полыхал огонь, словно обезумевшие светлячки, метались факелы. Бой продолжался. Девочка достала из рюкзака большой черный бинокль, бесценное сокровище, найденное на полуразложившемся трупе какого-то старателя. Алёна прижала окуляры глазницам, подкрутила колесики. Люди больше не сражались. Все обстояло гораздо хуже. Рипперы примчались на звуки и вспышки, зная, что никто, кроме человека, не способен произвести подобный эффект. Конечно, теперь часть тварей рыскала по тоннелям убежища, отыскивая уцелевших, а другая атаковала людей снаружи, чужаков, напавших на клан Алены. Девочка испытывала радость, наблюдая за тем, как рипперы обрушивались на отстреливающихся и, пригвоздив к земле, начинали препарировать. Чудища пускали в ход лезвия и пилы, а Леони было видно, как одного из нападавших распластали возле входа в убежище и методично потрошили. Старый Демид утверждал, что рипперы ищут в людях души, потому и устраивают подобную «расчлененку». Алёна опустила бинокль. Сейчас подобные сцены происходили повсеместно, и внутри убежища тоже. Осталось надеяться, что члены ее клана погибли раньше, чем до них добрались риперы. А вот нападавшим не повезло. Должно быть, они были пьяны или накачались наркотиками, если полезли в бой с огненными яйцами. Не удостоверившись, что поблизости нет риперов. Очень глупо. Результат несколько десятков бессмысленных смертей Выигрыши остались только чудища. Тёма, Демид, оба, конечно, погибли. Алена стиснула зубы. Она заплакала бы, если б умела. Но даже после смерти брата из ее глаз не выкатилось ни единой слезинки. Девочка решила, что ждать нечего. Если остальные дети остались, то отправились не сюда, а в подземный бункер». Возможно, ей тоже надо было бежать к нему, но она не хотела оказаться запертой там, откуда существует лишь один выход. Скоро риперы начнут обшаривать окрестности. Они останутся здесь на несколько дней и будут ждать, не появится ли кто из уцелевших. Этим тварям чужды такие понятия, как терпение или нетерпение. Они могут сидеть в засаде хоть вечно. Ну или, во всяком случае, очень долго. И в конце концов они обнаружат и бункер, и этот домик с выбитыми окнами. Алена спрятала бинокль в рюкзак. Постояла минуту в раздумьях, а потом вытащила из кармана компас. Стрелка качнулась прежде, чем замереть в определенном направлении. Девочка осталась одна. Лишенная клана. На что она могла рассчитывать? У нее не было будущего. По большому счету, не было даже завтра. Рано или поздно ее убьют». На такой исход можно было смело ставить что угодно. Почему бы не рискнуть и не отправиться к шпилю? Вдруг легенды не лгут. С другой стороны, зачем? Ну, оживит капа Данилу. Что они станут делать вдвоем? Девочка вздохнула. Ничто не имело смысла. Да и не дойдет она до шпиля. Погибнет. Алена взглянула в окно. Стрелка указывала туда, где возвышалась пологая темная гряда, кучи техногенного мусора, сваленные вдоль горизонта и занесенные песком. Кажется, если у человека есть выбор сидеть, прятаться и ждать или идти куда-то, он почти всегда выбирает второе, особенно если молот и в отчаянии. Алена вылезла в окно и поспешила вниз по склону туда, где островы разрушенного городка некогда примыкавшего к могучим бастионам Дармахира, махира образовывало подобие лабиринта. По нему можно было добраться до свалки, а уж по ней путь лежал почти до самого леса, за которым, как уверял Демид, и находилось море. Надо было только воспользоваться старыми водосточными тоннелями. Они вели прямо к берегу.